Эпилог Прошло шесть лет. Стою и смотрю из окна на двор, где тренируются с дружиной мой муж и два сына, самые дорогие мне люди на свете. Старший держит специально сделанный для него деревянный меч, уже воин свои пять лет. Через два года ему предстоит уехать из дома, чтобы обучаться в школе элементарной магии. Рауль помнит свою жизнь после отъезда из дома и настаивает на домашнем обучении, хотя бы по школьной программе. Из дома Джейкоб уедет не раньше 15 лет. До этого времени отец будет воспитывать из него будущего властелина северного пограничья. Трехлетний Леон изо всех сил подражает старшему брату, который его слишком опекает. Мы надеемся, что Леон сделает карьеру при дворе, поэтому учителя Джейкоба будут учить обоих братьев. Братья настолько привязаны друг к другу, что если бы не баталии вне тренировочной площадки, от которых замок ходуном ходит, можно было бы сказать, что у нас идеальные дети. Рауль не перестает тренироваться с дружиной и до сих пор в прекрасной физической форме, в чем я убеждаюсь каждую ночь. Он поднимает глаза и салютует мне мечом, пропуская удар свято. Вижу горящий взгляд мужа, и, заливаясь краской, вспоминаю прошедшую ночь, улыбаясь ему. А в животе еще один Рэндалл бьет меня под ребро. Мэг уверяет, что в этот раз будет девочка. Но что-то я сомневаюсь в этом. Слишком боевой ребенок. Рауль мечтает о дочке, похожей на маму. А мне хочется еще одного сына. Такого же отважного, как отец. У самой Мэг три девочки и мальчик. Свят души не чает в своих девчонках. А мальчишкой, которому только год, безмерно гордится. Мэг лечит и принимает роды у всех женщин из замка и окрестных деревень. мужчины не лечит доктор Лайонел, который приехал по приглашению Рауля с новорожденным сыном пять лет назад. Айрин не вернулась к нему, осталась служить при храме богини-матери. Сыном ему помогала моя горничная, Дочка кузнеца, и со временем они поженились. За это время замок Черного Волка стал мне родным домом. Мы многое пережили с мужем, научились уважать и любить друг друга. Наш брак с Раулем нельзя назвать спокойным. Мы бурно ссоримся и жарко миримся. Одно я усвоила раз и на всю жизнь: нельзя верить бывшей своего мужа. Доверять можно только себе. И то, когда дело не касается любви.